Глава 13. Спасательная операция, продлившаяся более недели, наконец завершена. Из-под завалов были извлечены более полутора сотен человек. Благодаря своевременным действиям князя Александра Ляпинского и его супруги Инги, количество жертв удалось снизить до минимума, вещала с экрана КПК Кренделёва. Во время штурма крепости заговорщиков большая часть из них погибло Единственный выживший, князь Вадим Кандинский, предстал перед судом и был приговорен к лишению всех титулов и земель. Их высочество Ляпинские решили пожертвовать богатство погибших семей на благо всего российского государства и его народа. «Пожертвовать!» — фыркнула недовольная Мальвина. «У нас их буквально вырвали из рук». «И все что и сделала невозможное», — признала Инга. Массовое убийство князей без суда и следствия, мне казалось, нас за это распнут. А вы с Ангелиной все вывернули так, что нас даже наградить собираются. Удивительно. «Да какие у вас тут князья!» — отмахнулась Мария. «Одно название. Ни земель, ни войско, хотя крепость они себе отгрохали знатную. Я такую защиту только в Зимнем дворце видела, когда реконструкция заканчивалась». «Очень много денег на воздух», — вздохнула Ангелина, отдыхавшая после многочасовых интервью, развалившись на мягком кресле. «А что вы там все читаете, наше любимое высочество?» «Отчеты», — сухо сказал я, перелистывая страницу. «Завтра прибывает Рублев с Ивелем и Красновым, везут продовольствие и технику, и еще какой-то подарок, но главное не это». Я переслал нашему безумному коммунисту фотографии доспехов, которые тайная канцелярия изъяла. Похоже, это не резонансные доспехи, а что-то среднее. Их могут использовать даже неодаренные, что расширяет возможности армии в разы. «Только выходит очень дорого», — отметил Инга. «По цене почти то же, что и полноценный доспех, только без усилителя». «Ну, я б так не сказал». «Судя по расчетам, один проводящий металл можно сократить в два раза, вес снизить на треть, не нужны будут такие мощные вспомогательные двигатели и прочее, — прочее ответил я, вновь заглянув в отчет. Теоретически, если бы могли запасать энергию резонансно отдельно от владельца, это могло бы снизить стоимость доспехов вдвое и позволило носить его абсолютно всем. К счастью, это невозможно, — проговорила Инга». Боярская дума в очередной раз подняла вопрос о том, что количество дворян в России слишком большое. Просят поднять порог входа с десятого до девятого ранга. «Для начала стоит отменить потомственную передачу дворянского статуса», ответил я, заставив девушек переглянуться. «А затем ввел бы обязательную аттестацию для бояр. Нам нужны воины, управленцы, ученые, в конце концов, а не бездельники, которые все получили по наследству». «Милый, ты же понимаешь, что если кто-то услышит такие твои предложения, то до коронации мы не доживем», — проговорила Мария, подняв бровь. «Прекрасно понимаю», — кивнул я, и Мальвина с Ингой дружно выдохнули. «Но это не значит, что мы не должны двигаться в этом направлении. Пусть молодежная фракция поддержит требования бояр. Но не до девятого, а до восьмого ранга. Лягушку надо варить, постепенно подогревая воду». «А что потом?» настороженно спросила Мария. «В идеале полностью отменить наследственное дворянство, а титул дворянина сделать почетным, а не действительным». «Как сейчас делают с орденами и рыцарским посвящением?» — ответил я. «Сколько всякой дряни у нас происходит, все из-за тех, кто пытается урвать себе кусок пожирней «Смешно это слышать от наследника Российской империи, который в свое личное владение за год получил двадцатую часть всех земель, три княжеских титула и огромные производства», покачав головой, ехидно проговорила Мальвина. «Тут ты не права, сестренка», — возразила Ангелина. «Мы, по крайней мере, на месте не сидим и постоянно что-то делаем. Чем вообще-то не мы должны заниматься, а те самые дворяне и бояре. Так что я с Александром. Надо их прорядить». «С этим мы и так великолепно справляемся», — усмехнулся я, показав таблицу на КПК. «За год в России погибло во внутренних конфликтах больше пятидесяти тысяч человек. Пострадало больше двух миллионов. Из погибших восемь тысяч дворян, полторы тысячи боярских детей и прочей высшей аристократии. Одних князей, включая нами убиенных, шестьдесят восемь человек. Семь из них великие». «Это ужасно», <плот> — проговорила Ангелина. «Как-то многовато», — поморщилась Мария. «Статистика по рождаемости есть? Сколько мы потеряли?» «Нету, но, учитывая, что на всех наших южных и восточных рубежах тоже не сидят спокойно, не меньше, чем соседи», — ответил я. «Но цифры и в самом деле ужасающие, и что с ними делать, я понятия не имею. Ну, кроме моего предложения». «Избавишься от наследственной аристократии, получишь ее же, только опирающиеся на капитал, опять-таки, наследуемое производство. Европейцы это последние пятьсот лет проходили несколько раз по кругу. Одних Наполеонов сколько было», — отмахнувшись, заметила Мария. «И от милой. Так эту проблему не решить». «Пока у меня других идей нет», — вздохнул я, откладывая планшет в сторону. «Судя по откопанным в архиве отца Константина документам, наша страна уже десяток лет находится в перманентном кризисе власти. Который, слава богу, подошел к концу, ведь наследник очнулся и взял себя в руки, не удержалась от комментария Мария. Тоже верно, не стал я спорить, но в первую очередь вопрос в том, что за это время наши враги умудрились плотно влезть в круги элиты и промыть им мозги». «Человеческая сущность никогда не изменится, так что их вина лишь в том, что не нашлось твердой руки правителя», — возразил Инга. «Любой человек в первую очередь — животное, старающееся грести как можно больше и делать при этом как можно меньше». «Так говорил дед, и весь мой опыт это подтверждает». «Предпочитаю считать себя божественным творением», — скромно ответила Мария. «А еще лучше, как сказал Александр нашему патриарху, божественным дитя». «Да, губа не дура», — согласилась Инга. «Хм, а мне, наоборот, приятнее чувствовать, что я из скота и животного к этим богам приближаюсь», — улыбнувшись, произнесла Ангелина. «Одно дело, когда твои предки изначально были идеальны, а ты лишь человек, и совсем другое, если ты был обычным человеком, а потом сам развился до бога человека». Улыбаясь, я наблюдал за внезапным теологическим спором девушек, а у самого в мозгу... Раз за разом крутился один и тот же вопрос, что делать с аристократией? Самый простой и очевидный ответ — ничего. Дождаться получения верховной монаршей власти, пусть и урезанной после преобразований прошлого века, а потом прижать всех к ногтю, как и советуют первые и третьи супруги. Но это будет не скоро, а пока можно и нужно разбираться с проблемами на своей территории, и проблем этих было выше крыши начиная от восстановления полуразрушенного центра Сургута, заканчивая перебоями в поставках продовольствия и медикаментов, которые доходили со скрипом. Но и местная аристократия тоже давала о себе знать. Почти третий из тех, кто принес клятву верности, не явился на зов. Позднее, после нашей безоговорочной победы и захвата крепости Шишкулевых, они прибежали, поджав хвосты. У каждого нашлось самое важное и уникальное оправдание, которое в целом сводилось к одной из трех категорий. Собирали людей, искали оружие, посчитали, что помогут не войсками, а деньгами и ресурсами. Последнее было столь неумело замаскированной взяткой, что я даже слов не нашел. А вот Инга быстро сориентировалась и переложила на них все оплаты контрагентам, строителям, спасателям и прочее, прочее. Выходило в целом удачно. Виновные были наказаны, страждущие обогреты, ущерб почти восстановлен. Почти. «Надо решать, что мы будем делать с крепостью Ефима», — сказал я, отвлекая девушек от их беседы. «Разобрать ее почти нереально. Она слишком большая. Восстановить можно, но слишком дорого. К тому же это символ сопротивления княжеской и императорской власти в регионе». «Я предпочитаю этот дворец», — ответила Инга, поправив челку. «Но разбазаривать такие ресурсы нельзя». «Символ всегда можно сделать своим, как с языческими праздниками, позаимствованными христианами», — заметила Ангелина. «От сожжения масленицы до пасхального кролика». «Сделай ее резиденцией генерал-губернатора от Петрограда», — подумав, предложила Мария. «Формально ты передаешь ее во владение империи «Избавишь нас от расходов, и при этом у армии появится постоянный гарнизон на случай волнений или отражения угрозы». «Какая угроза может быть на Северном Урале?» — усмехнулась Ангелина. «Нападение белых медведей?» «Учитывая, что у нас под боком Сибирь, и совершенно непонятно, что будет происходить в дальнейшем, опорная точка нам не помешает», — заметил я. «Хорошая идея, так и сделаем». «Особенно она хороша тем, что ты являешься и князем, — и генерал-губернатором, — напомнила Мария. «При этом вряд ли кто-то сумеет тебя сместить без твоего на то желания, а потом можно будет назначить ответственного человека на этот пост». «Хорошо, в таком случае нужно подготовиться к передаче, забрать документы и то ценное, что принадлежит нам по праву победителей», — сказал я, одновременно набрасывая черновик сообщения для регента. Петр уже неделю как действовал на Западе, и сведения оттуда приходили самые противоречивые. От того, что Варшава сдалась на милость имперских войск, до того, что постоянно идут стычки, и армия несет существенные потери. Новая военная специальность, полковые корреспонденты отлично справлялись с задачей своего главного заказчика, руководителей службы новостей и частных телеканалов. Так что, смотря разные передачи, можно было заработать настоящее биполярное расстройство. У тех, чья основная аудитория составляла патриотически настроенных мужчин, все было стабильно и хорошо. У каналов с преимущественно подростковой или смешанной аудиторией новости чередовались скандалами, а у каналов с либерально настроенными зрителями все репортажи шли о том, как на фронте все отвратительно, и что реагент вот-вот сбежит, поджав хвост. Истина, скорее всего, находилась где-то посередине, но узнать ее, не находясь в штабе командования миротворческим корпусом, было невозможно. Да и не было у меня желания влезать в дела, которыми пообещал заняться Петр. Разве что он сам попросит помощи, или ситуация обернется совсем уж катастрофой. «А если попробовать пойти хитрее?» — поймал я за хвост внезапно проскочившую мысль. «Маша, как думаешь, что если подстроить принятие законов об ограничении прав дворян не нам, а через твоего отца? Мы же встанем в оппозицию и возмущенно, но гордо проиграем». «Если предложить ему что-то взамен, почему нет?» — пожалуй, плечами Мальвина. «Правда, после этого его политической карьере придет конец, но если он захочет уйти со сцены, можно будет и поторговаться». «А какие у него варианты, если Александров зайдет на престол?» — удивленно спросила Ангелина. «Разве ему не придется при любом раскладе покинуть свой пост?» «Регента?» «Да, конечно, но я почти на сто процентов уверена, что он захочет баллотироваться на пост премьер-министра», — ответила Мария. А если он окажет нам такую услугу, ему придется вообще уйти из публичной политики. Взамен он может попросить что-то очень большое. «Смотря, как закончится кампания на Западе», — задумчиво проговорил Инга. «Если он проиграет и западные губернии попробуют выйти из состава России, нам будет не до модернизации», — ответил я. «Ладно. Что мы ему сможем предложить, будем думать, когда разберемся с текущими делами?» а «Вы как хотите, а я на сегодня уже все». Вновь развалившись, сказала Ангелина. «Мы и вправду заработались», — вздохнула Инга, откладывая планшет со сводными отчетами от всех министерств и ведомств. «Как насчет прогуляться? На центральной площади как раз поставили елку-красавицу 35 метров». «Господи, и зачем такую красоту срубили?» — с грустью спросила Ангелина. «В смысле срубили?» — удивленно посмотрела на нее Инга. «Ель привезли целиком с корнями». «А на площади есть специальный резервуар с питательным раствором. В конце праздников ее вывезут обратно в лес, где она будет восстанавливаться до следующего года». «Она у нас с моего рождения каждый год одна и та же». «Ого!» — удивленно проговорила Ангелина. «Какой интересный обычай!» «А еще у нас деревья сажают на рождение первенцев», — улыбнулась Синга. «И проводятся масштабные селекционные исследования» для выведения морозостойких растений, которые могут пускать корни в вечную мерзлоту и питаться метаном. Но успехи пока скромные, разве что планктон и водоросли вывели морозостойкие. «Это и в самом деле интересно. И в отчетах этого почему-то нет. Покажешь?» — спросил я, мельком взглянув в заголовки документов. Мы проводили их раньше, но когда появилась возможность объединить с медицинскими исследованиями и использовать лаборатории Ордена, бывшие лаборатории, конечно, поспешила поправить себя Инга, в общем, ты можешь найти их в разделе «Медицина-исследования». И деньги на них ты берешь из фондов, которые мы создали для финансирования медицинских разработок, сразу ухватилась за высказывание Мария. Это называется воровство, ну или коррупция. Тут все зависит от точки зрения». «Средства тратятся из казны княжества, и с ними никаких проблем нет и не было», — жестко ответила Инга, осадив первую супругу. «А вот доступ в лаборатории иначе был бы нам закрыт, а исследования крайне важны для всего региона». «Я не сказал бы, что здесь слишком холодно, на всякий случай», — уточнил я. «И в городе, и на противоположном берегу полно деревьев, пусть все и под снегом». «Ты все верно заметил. Возле реки зимой всегда температура выше из-за теплообмена. Правда, ощущается, наоборот, холоднее, из-за влажности». «Но растение монотоликов плюс», — чуть расслабившись, ответила Инга. «Совсем другое дело дальше на север и в местах, где рек нет. Там проблема в том числе и с растительностью. В крупных поселках и добывающих городах это не так существенно. Центральное отопление идет за счет сжигания попутного газа втэц Даже теплицы можно обогревать. А вот деревень, в привычном понимании, у нас нет, в отличие от Центральной России. Их и в Центральной почти не осталось. Промышленная и техническая революция все высосали дочисто. Только на Дону и в Краснодарском крае остались какие-то мелкие селения. Да крупные фермерские хозяйства с техникой и своими кораблями, отмахнулась Мария. Так что, мы идем смотреть елку? Я за. Тут же подскочила минуту назад чуть не умиравшая Ангелина. «Милый, три голоса против твоего одного. Надо идти». «А когда это у нас начала работать демократия?» Удивленно посмотрел я на девушек. «Сказал работать, значит, будем работать. Сказал смотреть елку, значит, будем смотреть елку». «Ладно, не кукситесь. Развеяться и в самом деле не помешает». Через пять минут, одетые в шубы с оторочкой, высокие шапки из норки, мы уже стояли на центральной площади». Находилась она в паре шагов от дворца правительства. Можно, конечно, было посмотреть и прямо из окон, но отсюда она выглядела совершенно невообразимо. Живой зеленый великан, качающий тяжелыми ветвями под ветром, раскинул свои широченные лапы на много метров в стороны, да так, что играющие под деревом дети терялись. Только и слышно было, что смех да крики детворы откуда-то из-под мохнатых колючих варежек. На нижних ветвях украшений было не так много, только гирлянда, какие-то разноцветные ленточки да пара пластиковых небьющихся шаров. А вот выше, на уровне метров двух, их становилось куда больше, пока все серебряные дождики, закрученные гирлянды и шары не сходились у самого верха в мантию белоснежного сияющего ангела. Я даже замер, глядя на эту фигурку. Она была так высоко, что рассмотреть ее подробнее не получалось, но почему-то мне казалось, что скульптор попытался придать ей схожесть с Ингой. Но все равно общая неправильность не давала успокоиться, и с глубины воспоминаний наверх елки так и просилась звезда. «Не слишком похоже в этом году», — словно извиняясь, проговорила Инга, проследив за моим взглядом. «Некогда было позировать». «Мне кажется, очень даже», — ответил я, отвлекаясь от своих мыслей. «Только непонятно почему. Наверху такое изобилие, а внизу пусто. Одни ленточки остались. Так на эти ленточки привязывают пряники, конфеты и сушеные фрукты для детей», — с улыбкой объяснил Инга. «Утром ветки просто ломятся от сладостей, а к вечеру, видишь, ничего не остается. Зато гирлянды вечером особенно красивы, а в одиннадцать часов должно начаться северное сияние». «У вас и северное сияние по расписанию?» — удивленно спросила Ангелина. «Конечно, у нас тут порядки не забалуешь», — строго сказала Инга, а потом не сдержалась и рассмеялась. «Нет, конечно. Хотя северное сияние тут тоже видно, но не так часто, а это будет лазерное шоу, проецируемое на тучи. Ну или просто на небо. Мощности должно хватить. Каждый год такие праздники устраиваете» уточнила Мария, которой, кажется, было немного обидно, что в Петрограде такого не проводят, и скульптуру ангела с ее портретом на площади у Зимнего не ставят. Каждый удачный. На время войны убирали, чтобы не провоцировать беспорядки, но сейчас все хорошо. Так что после прошедшей трагедии нужно дать людям повод для радости, ответила Инга. Некоторые крикуны говорят, что лучше эти деньги потратить на помощь обездоленным или сиротам, но совершенно не понимают, как работает общественное мнение. «Тут даже спорить бесполезно», — усмехнувшись, согласилась Мальвина. «Большинство, услышав, что власть сделала что-то хорошее, воспримет это как норму. Некоторые еще и возмущаться начнут, почему так мало или почему не так, как они думали. А вот посетив праздник, получив чай и конфету для ребенка, он примет это как добро для себя любимого». «Да, люди лишь звери», — вновь проговорила Инга без всякого сожаления или сарказма. Слышала от одногруппницы по женской академии, что при практике в детском саду книги по воспитанию, выработке рефлексов у собак помогли ей куда больше, чем десятки томов детской психологии и подобной литературы. «Жестоко», — фыркнула Ангелина. «Не хотела бы я, чтобы ко мне относились как к собаке». «Так ты и не собака, ты пастух», — улыбнувшись, заметила Мария а все твои зрители — твое стадо, которое нужно направлять. Ну или козел-провокатор, который это стадо должен завести на бойню. — Фу, такой быть! — смурщил носик Ангелина. И вообще сама коза. — Девочки, не ссорьтесь, у нас в стадии пастух может быть только один. — улыбнулся я и кивнул в сторону виднеющихся гигантских скульптур. — Идемте дальше, посмотрим, какой ледовый городок построили. В этом году работали только местные скульпторы. — Снова извиняюсь, — проговорила Инга. — Обычно мы заказываем их со всей страны, даже из-за границы дед привозил, но, мне кажется, и так получилось неплохо. — Великолепно получилось, — сказал я, рассматривая диковинный полностью прозрачный замок с трехметровыми башнями, из которых шли ледяные горки. Внутри по лабиринтам бегали, смеясь и хохоча, дети. Тут же, чуть поодаль, сидели на деревянных скамейках взрослые с горячим чаем в руках. Скульптуры, словно живые, изображали оленей, каких-то рыб, выпрыгивающих из ледяных волн, морских котиков и песцов, ну и, конечно, хозяина и главную угрозу всех северных окраин — великолепного белого медведя, вставшего на задние лапы, а у его ног маленького медвежонка. «Это большая и малая медведица», — пояснила Инга. «Сейчас почти не видно, но во льду заморожены гирлянды. Когда станет темно...» Они включатся, и все фигуры на площади станут отражением звёздного неба. — Здорово! — в восхищении проговорила Ангелина. — А можно будет их как-то увидеть сразу все? — Конечно! — улыбнулась в ответ княгиня Лугуй. Она развернулась на сто восемьдесят градусов и показала на дворец правительства. Вон из того окна, в нашей спальне. — Намёк мне нравится! — усмехнулась Мальвина. — Да и холода с меня, пожалуй, хватит. Может, вернёмся? — «Можно я один раз скачусь с горки?» — во внезапном порыве проговорила Ангелина. «Один раз!» «Ты взрослая замужняя женщина!» — качая головой, проговорил я и улыбнулся. «Конечно можно! Сколько захочешь! Только малышей не раздави!» Я мигом крикнула Ангелина, взлетев с помощью пресса прямо на верхушку самой высокой башни. Осмотрелась, пытаясь найти, что подложить под попу, а затем махнула рукой и с диким визгом съехала просто так. В конце ее закрутил, и она чуть не улетела в сугроб, но хохоча поднялась. — Это так глупо, так по-детски, — поморщившись, сказала Мария. — Я тоже хочу. — Чувствую, дети сегодня больше не покатаются, — усмехнулся я. Идем", — Идем, я подтолкну. — Инга, что мне теперь одной стоять? Вздохнув, пробормотала третья супруга. Я подхватил обеих девушек и рывком оказался на вершине. Следующие полчаса мы, совершенно не заботясь о том, что о нас подумают посторонние, катались с горки, смеялись, подталкивали друг друга и съезжали паровозиком, цепляясь друг за друга ногами. А потом катали детей, поднимая их в воздух на щитах и вызывая бурные крики восторга у детворы и обеспокоенные вздохи родителей. Играть в снежки условились без применения резонанс и даже придерживались этого правила, пока присоединившиеся к штурму снежного городка гвардейцы не пошли в атаку плотным строем. Обстреливая нас залпами, стоило только высунуться. Что могу сказать, не зря их учили метать гранаты. Нам было весело, и во дворец мы вернулись, только посмотрев лазерное шоу среди толпы народа. «Это потрясающе», — проговорила Ангелина, глядя на сотканное в воздухе над нами северное сияние из десятков лучей лазерных проекторов, установленных на крышах. «Да», — не стал спорить я, привлекая к себе девушек. «Не того парня назвали долгоруким. Объятий у меня хватило на всех троих. Вернулись мы усталые, все в снегу, но совершенно счастливые». Все заботы и хлопоты как-то вымыло из головы, и осталось с осознанием, что до Нового года всего два дня. Два дня. Я аж вздрогнул от этой мысли. «Два дня, а у меня для девушек даже подарков нет».